Глава седьмая. Чума. Первые дни июля. Правда, говорят, беда от нас пешком, а к нам верхом. Она явилась к нам в виде фрейтера орлянского поезда. В понедельник на прошлой неделе чумный случай был занесен в Сен-Форжо. Дурное семя, быстрый рост. К концу недели их оказалось еще десять. Затем все ближе к нам. Вчера чума объявляется в Куланш-Лавенез. Ну и переполох в утиной луже. Все храбрецы, давай бог ноги. Мы погрузили детей, гусей и жены Отправили их подальше, в Монт-Нуазон. На что-нибудь и беда годна. По крайней мере, в доме тишина. Флоримонт также уехал с дамами, заявив, <связыв> это какой трус, что не может оставить свою Мартину, которая должна родить. Много толстых господ нашло весьма веские основания для прогулки, заложив повозку, они решили что лучше не придумать по погоде, чтобы посмотреть, как поживают их всходы. А мы, оставшиеся Корчили из себя шутов. Тех, кто себя берег, мы высмеивали вдоль и поперек. Господа старшины поставили стражу у городских ворот на Аксерской дороге, и приказ был строгий — гнать всех нищих и бродяг, которые вздумали бы войти. Прочие господа с гребешком и горожане со здоровым кошельком должны были всё же подвергнуться осмотру трёх наших врачей: мэтра Этьена Лоазо, мэтра Мартена Фротье и мэтра Филбера де Во, напяливших на себя для отвращения заразы длинные носы, набитые мазями маски и очки. Мы над этим очень потешались. И мэтр Мартен Фроттье, человек милый, не выдержал серьезности. Он сорвал с себя нос, заявив, что не желает заниматься ерундой и всему этому вздору не верит. Да, но от этого он помер. Правда, что мэтр Этьен Луазо, который верил в свой нос и с ним и спал, Помер точно так же. И уцелел один лишь метр Фильбер де Во, который предусмотрительнее своих коллег бросил не нос, а должность. Однако куда я заехал? Ведь это уже конец истории, а я ещё и предисловие не округлил. Начнём сначала, сынок, и возьмём опять козу за бороду. крепко держишь на этот раз Итак мы изображали из себя бесстрашных ричардов мы были так уверены что чума не почитит посещением наши дома у неё говорили тонкий нюх запах наших кожевенн ей притил всякому известно что ничего нет здоровее последний раз когда она появилась в наших краях Это было в 1580 году, и лет мне было, как старому быку, 14. Она сунула было нос на наш порог, но понюхала и на утёк. Тогда-то оно и было, что жители Шатель-Сансуара и трунили же мы над ними потом, недовольные своим заступником великим святым Панцаном. плохо их защищавшим, прогнали его со двора, взяли на пробу другого, затем третьего, затем четвёртого, они меняли заступника семь раз, выбирая то Сивинияна, то Перегрина, то Филипберта, то Гилария, и не зная уж какому святому припасть, они припали озорники к святой И на место подтанцана взяли потенциану. Мы вспомнили смеяя эту историю храбрицы удальцы вольнодумцы, чтобы доказать, что мы всему этому не верим, равно как и врачам и старшинам, мы отважно отправлялись к воротам Шастло побеседовать через рвы с застрявшими на том берегу. Некоторые из молодечества ухитрялись даже выбраться на волю, чтобы выпить кружку в ближайшей корчме с кем-нибудь из тех, у кого райские врата захлопнулись под носом, хотя бы с одним из ангелов, поставленных на страже, ибо службу свою они не принимали всерьёз. Я поступал, как они. Мог ли я допустить, чтобы они шли одни? Разве мыслимо было стерпеть, чтобы другие на моих глазах забавлялись, увеселялись и вкушали заодно свежие новости и свежее вино? Я бы лопнул с досады. Итак, я вышел тоже, завидев старого мызника, хорошего моего знакомого, отца Градпэна из Майляшато. Мы с ним сели пить. Это был Весёлый толстяк, круглый, красный, коренастый, власнившийся на солнце от пота и здоровья. Он хорохорился ещё пуще моего, знать не хотел никакой заразы и заявлял, что всё это лекарские выдумки. По его словам, если иныи горемыки и умирают, так не от болезней, а от страха. Он мне говорил: "Даю вам даром мой рецепт. Ходи теплей обутым, живот держи не вздутым, к Матильде будь суров, останешься здоров. Мы посидели часок, меля языком. У него была привычка похлопывать вас по руке или теребить вам бедро или локоть, разговаривая. Тогда я об этом не думал, зато подумал на следующий день. На следующий день первое, что мне сказал мой подмастерье, было. А вы знаете, хозяин, отец Градпен, помер? Да-с-с, я важничать не стал, я так и похолодел. Я сказал себе, мой бедный друг, можешь смазывать сапоги. Песенка твоя спета, во всяком случае ждать недолго. Я иду к верстаку, начинаю что-то ковырять, чтобы рассеяться, но вы сами понимаете, что голова у меня была занята совсем не тем. Я думал, глупое животное, будешь в другой раз финтить. Но у нас в Бургундии Не принято ломать голову над тем, что надо было сделать третьего дня. Мы в сегодняшнем дне в нём и останемся, чёрт возьми. Приходится защищаться. Ворак меня ещё не одолел. Я подумал был обратиться за советом в лавочку святого Кузьмы, то есть к лекарям, но остерёгся и не стал. У меня Не взирая на волнение, сохранилось достаточно бургундского здравомыслия, чтобы сказать себе: "Сын мой, врачи знают не больше нашего. Они заберут твои денежки, а затем попросту отправят тебя в чумной загон, где ты непременно и совсем зачуметь. Боже тебя избави им сознаться, ведь не сошёл же ты с ума?" Если требуется всего лишь помирить, так это мы и без них сумеем. И ей же богу, как говорится, на зло врачам мы будем жить до кончины. Но как я себя не утешал, и как не бодрился, я чувствовал, что в желудке у меня не ладно. Я щупал себе то тут, то там, то Ай. На этот раз это она. И что хуже всего, так это то, что за обедом перед миской с жирными красными бабами, сваренными в вине с ломтиками солонины, даже сейчас вспоминая об этом, я плачу от сожаления. У меня не хватило сил разынуть челюсти. Я думал с тоской в сердце, дело ясно, Я погиб. Аппетит умер. Это начало конца. Ну что ж, приведём, по крайней мере, в порядок наши дела. Если я умру здесь, эти разбойники старшины сожгут мой дом, потому что, дескать, вот вздор, другие от него заразятся. Совершенно навёхонький дом. Да чего же люди злые или глупые, уж лучше я на гноище подохну. Мы их проведём, не будем терять времени. Я встаю, надеваю самое старое моё платье, беру несколько хороших книг, добрые изречения, гальские и скоромные повестушки, римские пофтигмы. золотые слова Катона, вечеринки Буше и нового Плутарха, жиле корозе. Сою их в сумку вместе со свечкой и скрюхой хлеба, отпускаю подмастерьев, запираю дом и храбро отправляюсь на свой кута за городом, пройдя последний дом на Бамонской дороге. Жильё не велико. Лочуга Сарадчик, куда складывают орудия, в нём старый синик и дырявый стул. Если всё это и сожгут, беда не велика. Едва я туда добрался, как защёлкал клювом, словно ворон. Меня жгла лихорадка, в боку кололо, а нутро сводило так, словно оно выворачивало наизнанку. Ну и что же я сделал? Добрые люди О чём я вам поведаю? О каких героических деяниях, о каком бестрепетном чле, противопоставленном по примеру великой римской публики в рождebной судьбе и желудочной боли. Добрые люди, я был один. Никто меня не видел. Так я и стал, ломаться и разыгрывать перед стенами римского Регула. Я бросился на синик и принялся вопить Вы не слышали это было рычание звериво слыхать было у самберского дерева о господи стонал я за что ты наказываешь безобидного человека который ничего тебе не сделал ой голова ой левый пах тяжело помирать в цветущих годах И на что моя душа тебе нужна? Ой-ой, спина. Разумеется, я буду очень рад, то есть польщён к тебе ебиться. Но так как мы всё равно когда-нибудь увидимся рано или поздно, то к чему такая гонка? Ай-ай, селезёнка. Я не тороплюсь, господи. Я не более чем жалкий червяк. Раз уж нельзя иначе, да будет воля твоя. Ты видишь, я смирен и кроток. Я покорён. Подлец. Да уберёшься ли ты наконец? Что это за скотина грызёт мне бок? Наравшись в добыль, я страдал всё так же, но исчерпал свою душевную силу. Я сказал себе: "Ты зря теряешь время у него или нет ушей или всё равно как если бы не было ежели правда как говорят что ты его подобие то он поступит по-своему и ты надсаживаешься напрасно побереги дыхание тебе его хватит быть может на какой-нибудь час другой а ты дурак расточаешь его на ветер Используем то, что у нас осталось этот добрый старый остров, с которым придётся расстаться. Вы приятель, не по моей это воле. Умираешь однажды, по крайней мере, удовлетворим наше любопытство. Посмотрим, как это вылезают из собственной шкуры. Когда я был мальчишкой, никто не умел лучше меня выделывать из ивовых прутьев красивые дудочки. Я стукал черенком ножа по коре, пока она не отставала. По-моему, тот, кто на меня сейчас глядит сверху, совершенно так же забавляется и с моей корой. Ну-ка, слезет она. Ай, и здорово же стукнул. Но ну, прилично ли человеку таких лет развлекаться детскими пустяками? Так, Брюньён, не сдавайся. И пока кара ещё держится, давай наблюдать и примечать, что такое под ней творится. Осмотрим этот ящик, процедим наши мысли, исследуем, пережуём и переварим соки, которые бродят у меня в поджелудочной железе, волнуются там и спорят как немцы. просмакуем эти рези, испытываем и прощупываем наши кишки и почки. Итак, я созерцаю сам себя. По временам я прерываю мои исследования, чтобы порать. Ночь тянется. Я зажигаю свечу, втыкаю её в горлышко старой бутылки. Она пахла черносмородинной наливкой, но наливки уже не было. образ того, чем я готовился стать ещё до утра. Тело исчезло, осталась одна душа. Скрутившись на сиденье, я осилился читать. Героические афоризмы Римлен не имели никакого успеха. К чёрту этих краснобаев. Не всякому суждено побывать в Риме. Я ненавижу дурацкую спесь. Я хочу иметь право жаловаться в сласть, когда у меня рези. Да, но если они унимаются, я хочу смеяться, будь и могу. Я и смеялся. Вы мне не верите? Однако, когда я был совсем жалок, как орех в ведре, И зубы у меня стучали. Я раскрыл наугад фацети этого доброго господина Буше и напал на такую славную, хрусткую и золотистую. Боже мой милостивый, что разразился хохотом. Я говорил себе: "Это глупо, да перестань же смеяться, ты себе навредишь". Какое там Я переставал смеяться только чтобы поорать, а орать, чтобы посмеяться. И вот я ору и хохачу. Чума посмеивалась тоже: "Ах, милый мой, ты голубчик. Ну и орал же я. Ну и хохотал же я. Когда рассвело, я был годен для кладбища. Я уже не держался на ногах. Я подполз на коленях к единственному окошку, выходившему на дорогу. Первого же встречного я окликнул голосом треснувшего горшка, чтобы меня понять, ему не требовалось и расслышать. Он взглянул на меня, и бросился удирать, осеняя себя крестным знамением. Не прошло и четверти часа, как я имел честь увидеть возле моего дома двух стражи, и мне было запрещено переступать порог оного увы. Я об этом и не помышлял. Я попросил, чтобы сходили за моим старым приятелем метром, боярам, нотариусам в Дорнеси, дабы я мог изъявить свою последнюю волю. Но они так трусили, что боялись даже звука моих речей. И мне кажется честное слово, что из страха перед чумой они затыкали себе уши. Наконец один храбрый малыш, овчий сторож, славная душа, который питал ко мне расположение, потому что я застал его как-то раз объедающим мои вишни и сказал ему: "Эй ты, дроздок, пока ты там, нарви и на мою долю". Подкрался к окну, послушал и крикнул: "Господин Брунён, я сбегаю".